14. Терцев долг вел 34-ку глухими лесными просеками. Периодически останавливался, глушил двигатель, напряженно прислушивался. Тишина лесной пущи лишь изредка нарушалась пением птиц, беспечно гомонивших где-то в непролазных чащобах. Прошло часа два, как они свернулись с накатанной проселочной дороги, уходившей дальше на север. За все это время им не встретилось ни деревни, ни даже захудалого хутора. Слава богу, не напоролись пока и на расположение немецких частей. Это было очень хорошо. Плохо было то, что, похоже, они заблудились. бывший в их распоряжении карта закончилась и стала бесполезной. Они давно выехали за ее пределы. Капитан сверялся с компасом. Пока что удавалось выдерживать направление на восток. Но двигались они вслепую. В любой момент лес мог смениться полем, населенным пунктом или неприятельской заставой. По расчетам Терцева, где-то впереди должен был быть приток Вислы. Но сколько до него? 10-20 километров? Совершенно неизвестно. Впрочем, топлива в баках хватит еще верст на 50. Надо передохнуть и сориентироваться. Они загнали танк на крохотную полянку со всех сторон, окруженный вплотную подступавшим лесом. Раненый Ветлугин попытался самостоятельно выбраться из башни. У него ничего не получилось. Со стоном сержант рухнул из горловины люка обратно на командирское сиденье. Терцев поднялся на башню. Закурил, вставил папирос в побелевшие губы механика-водителя. Тот благодарно кивнул, жадно затянулся и болезненно сморщился, зажимая ладонью простреленный бок. Повязка под расстегнутым мундиром снова вся пропиталась кровью. Ветлугин кое-как притулился на кресле, поглядел на свою ладонь. Она была сплошь в красных мазках. — Совсем хреново, — участливо поинтересовался Стерцев. — Не дождетесь, — попытался отшутиться сержант, и тут же стонал почти в голос сквозь сжатые зубы. — Давай, — протянул его за подмышки капитан. Кряхтя и обливаясь потом, Ветлугин выбрался из башни и растянулся за ней у моторного отделения. «Ох, хорошо!» — выдохнул облегченно романтично прокомментировал окружающую обстановку. «Красота! Птички поют!» Терцев усмехнулся. Насколько плохо бы ни было сержанту, из горловины люк он выбрался, таща за собой на ремне трофейный штурмгевер. И теперь с блаженным лицом поглаживал автомат, положенный рядом на броню. «Да, ничего не скажешь, романтика!» Вдвоем они сменили Ветлугину промокшую повязку. Сержант, которое сильно растрясло в дороге, кривил губы, но не проронил ни слова. Пока перебинтовывались, оба увидели нехороший багровые пятна вокруг входного пылевого отверстия. Терцев обильно засыпал их трофейным антисептическим порошком, прежде чем наложить чистую марлю. Ведь Лугин ничего не сказал и только отвернулся в другую сторону. Теперь надлежало смотреть машина Капитан сидел на корточках перед катками правого борта спиной к лесу, когда сзади, как ему показалось, чуть хрустнула ветка. Стараясь не привлекать внимания, осторожно отцепил от пояса гранату и продел палец в кольцо чеки Замер, прислушиваясь. Все было тихо. Но появившееся ощущение, что за ними наблюдают, не пропадало. Выждал еще несколько секунд и неторопливо поднялся, разворачиваясь лицом к деревню. На месте стой! Негромко, но четко сказались буреломы. Говорившего было не видно, но, судя по голосу, до него был метров двадцать, не больше. «Руки подними!» — последовала следующая фраза невидимого собеседника. Беседу пока что никак нельзя было назвать приятной. Терцев медленно полднял руки до уровня груди и остановился. В одной ладони у него была граната, на пальце другой — кольцо чеки. Поинтересовался как можно спокойнее. «Дальше продолжать?» «Тебе решать!» Трава на краю поляна раздвинулся Терцев увидел стоящего на одном колене солдата в советской форме. На груди солдата на надетом через плечо ремне висел ручной пулемет системы Дегтярева с большим круглым диском. Ствол пулемета был направлен к Терцеву прямо в грудь. «Может, поговорим?» — поддал из-за башни голос Ветлугин. Солдат медленно перевел взгляд на танк. Краем глаза Терцев увидел Ветлугина, перекатившегося на живот и державшего солдата на мушке штурмгевера. Несколько секунд длилась тяжелая пауза, и она явно затягивалась, что не сулила ничего хорошего. «Поговорим», — утвердительно произнес уже Терцев и приподнял гранату выше. «Оружие на землю? Оба!» «Товарищ капитан!» — опешил наверху возмущенный Ветлугин. «Годится!» — чуть кивнул-ка солдат, видимо оценивший все нюансы сложившейся ситуации, и снял с ремня пулемет, ствол которого, тем не менее, продолжал смотреть Терцеву в грудь. Поставил пулемет на землю, продолжая держать палец на спусковой скобе. «На счет три», — приказал капитан. «Раз, два, три». Одновременно брякнул сверху автомат Ветлугина и выпустил из рук оружие солдат, показывая Терцову пустые ладони. «Вот сюда отойдем», — указал место в 10 шагах от поставленной носочки пулемета до лежавшего на траве штурмгевера было ровно столько же, сколько в другую сторону. Солдат кивнул и вышел на поляну. Сердцев прикинул, что если бы он был не один, для них все бы давно уже закончилось. А раз не закончилось, значит будем разговаривать. «Ветлугин, сиди на месте, ничего не предпринимать». «Есть!» — неохотно раздалось башню. Капитан вытащил пальцы с кольца чеки, демонстративно поднял гранату в руке и повесил обратно ремень. «Ласовцы?» «Нет, выходим к линии фронта». «А это что?» — солдат кивнул на башню, С бело-синим-красным знаком. «Военная хитрость. Мы из плена бежали. На танке? Пешком не ходим, не пехота. Это уже Ветлугин». Прислонившись к заднему срезу башни, сержант раскинул ноги над моторным отсеком. Ветлугин пытался казаться бравым, но лицо его было белее полотна. Солдат недоверчиво покосился на Ветлугина. Стоптанные ботинки, промасленный галифе, Окровавленная нижняя рубаха и накинутый на плечи немецкий мундир с нашивкой роны на рукаве — все это выглядело на танкисте более чем странно. Второй, явно командир, в ветхом танковом комбинезоне, из-под которого торчит советская гимнастерка. «Что-то не пойму я вас, ребята», — недоверчиво покачал головой пулеметчик. Ситуация сложилась патовой. Все зависело лишь от того, верить им друг в друга или нет. Объективно, и для первого, и для второго у каждой стороны были одинаковые основания. А точнее, никаких оснований. Терцев это прекрасно понимал. Понимал и стоявший напротив него солдат. «Можем прорываться дальше вместе, а можете подобрать пулемет и идти своей дорогой», — предложил капитан. «Только диск отсоедините, пока мы люки не задраем». Солдат стоял в задумчивости. «Ну нет, у нас под рукой пары фрицев». чтобы каждый из нас им по глотке перерезал, — крикнул с башни Ветлугин и развел руками по сторонам. — Ей-бог, товарищ капитан, я по-другому не знаю, как доказать, что мы свои. Солдат пристально посмотрел на Терцева и, видимо, принял решение — приложил руку пилотке. — Старшина Епифанов? — капитан Терцев дотронулся пальцами до шлема в ответном приветствии танкист. Вскоре они уже знали историю разведки боем. Роту который служил Епифанов, прошлой ночью скрытно переправили на западный берег одного из притоков Вислы, по которому проходила линия фронта. Имелись сведения, что противник в этом месте оборудовал свои позиции в некотором отдалении от берега, чтобы избежать напрасных потерь от регулярного огня с нашей стороны. Была поставлена задача уточнить линию переднего края немцев, их систему огня и наблюдения за берегом. Переправиться удалось на удивление легко. и даже углубиться на несколько сот метров без единого выстрела. А за песчаными холмами, между полем и пушкой леса, рота попала в огневой мешок. Огонь был прицельный, не было никаких сомнений, что за ними внимательно наблюдали с самого момента высадки. Основные силы роты, неся потери, откатились обратно к реке, а группа, в которой был Епифанов, оказалась прижата к лесу. Видя, что пути отхода отрезаны, Группа углубилась в лес в западном направлении. До самого утра немцы шли по их следам, прочесывая лес. На рассвете произошел жестатенный бой, живым из которых вышел один пулеметчик. А противник, поинтересовался внимательно слушавший терцев, уничтожен в ходе огневого боя полностью, отсоединил диск от пулемета старшина. — Да он у вас пустой! — взял диск в руки терцев. — Расстрелял все до единого патрона, — кивнул Епифанов — и заботливо обмотал пулемет промасленной тряпкой. «Да, я смотрю, дядь ты любитель!» — кивнул на пулемет Ветлугин. Епифанов поднял голову и, глядя на танкиста, коротко и значимо произнес без тени иронии. «Профессионал!» Сердцев и Ветлугин только обменялись взглядами, не найдя что добавить к сказанным. К вечеру вместе с Епифановым они нарисовали подробную схему близлежащих окрестностей. до самого спуска к реке, где высаживалась рота, включительно. Выходило, что от линии фронта их отделяло всего полтора десятка километров. Сердце капитана учащенно забилось, хоть внешне он и постарался ничем не выдать охватившего его волнения. «Откуда так хорошо знаете здешние места?» — недоверчиво спросил Терцев. «За один рейд, да еще и ночной сообщить о местности, столько подробностей, сколько сообщил солдат, было невозможно». — Пришлось тут долго повоевать, — отозвался Епифанов, и, перехватив недуменный взгляд танкистов, пояснил, — почти тридцать лет назад. Верить в себя, в удачу, в людей, которые встречались на пути, иного выбора у них не было. Когда не оставалось ничего другого, именно на этом до сих пор держалось их невероятное авантюрное предприятие. И Терцев кивнул, понимающе Выдвигаться было решено ночью. Но неожиданно не смогли поднять Ветлугина. «Капитан, иди сюда!» — позвался броня Епифанов. Терцев перестал скидывать длинные густые березовые и сосновые ветки, которым была на дневку заботливо замаскирована загнанная под раскидистые кроны деревьев тридцать ка Обеспокоенный забрался на решетку моторного отсека. «У него жар!» — положил ладонь на лоб Ветлугину пулеметчик. «Горячий, как печка!» Сержант не реагировал. После легкого похлопывания по щекам понес какую-то бессвязную колесицу, но глаз так и не разомкнул. И снова замолчал, дыша тяжело и хрипло. Распахнули на раненом мундир. Из-под повязки, через разодранную рубаху были видны багровые пятна. Местами они приобрели синюшный оттенок и перекинулись на грудь. — Не довезем, — озабоченно проговорил старшина. — Растрясем дорогу, ему покой нужен. Терцов порылся в аптечке. Не найдя ничего подходящего, отбросил ее в сторону. В унисон мыслям капитана Епифанов добавил. «А дальше как Бог даст?» «Как Бог даст?» Беззвучно повторил про себя Терцов. «Воистину, вот кого надо ставить на первое место среди причин, по которым до сих пор продолжало осуществляться их невероятное авантюрное предприятие. Ладно, как там, Бог не выдаст и чего-то там про свинью». верстак в пяти хутор, негромко проговорил Епифанов, сегодня утром заприметил. Пол дороги можно сделать на танке леса, ну, потом на руках. Три километра они осторожно крались по заросшей просеке. Хорошо хоть, что перемещались в нужном восточном направлении. Башню развернули на 180 градусов. Отрегулированный двигатель шелестел еле слышно. В открытый люк механика-водителя захлёстывали ветки, иногда больно ударяя Терцеву по лицу. Епифанов с пулемётом на изготовку шёл в 10 метрах перед танком. Перед выездом он снарядил патронами все четыре диска своего пулемёта, включая три запасных. Благо, патронами тридцатьчетвёрка была набита с избытком. У ели обозначившейся развилки нужная им дорога круто уходила к югу. Машину загнали в глухие кусты и тщательно замаскировали. Так и не пришедшего в себя Витлугин на плащ палатки бережно спустили на землю. Сгребли в вещмешок, все лекарства и перевязочные средства. Еще около двух километров тащили раненого, делая частые остановки прислушиваясь к его дыханию. Наконец, в предрассветном тумане, сквозь начавший редеть лес, показались вдалеке строения небольшого хутора. Встретили хозяева угрюма. Перед тем, как зайти во двор... Терцепа и Пифанов около часа наблюдали за окрестностями. Скрываясь в зарослях, старшина обошел весь хутор кругом на приличном расстоянии до построек. Долго рассматривал следы на узкой проселочной дороге, начинавшую петлять сразу от ворот и терявшуюся в сосновом подлеске. Ничего не обнаружил, кроме тележного следа, удовлетворенно кивнул. Понаблюдали еще. Раз со скрипом отворилась дверь хаты. На пороге появилась скорбленная фигура старика в меховой безрукавке и бесформенной шляпе. Старик набрал дров из поленницы и ушел обратно. Снова скрипнула дверь. Минут через пятнадцать из трубы над соломенной крышей потянулась белесая струйка дыма. Переглянулись, молча кивнули друг другу. Оставив капитану свой пулемет, Епифанов со штурмгевером на изготовку осторожно перебрался через плетень. Ведь Лугина положили на широкой лавке рядом с печкой. Старик сидел за столом напротив, беззвучно шевеля губами, то и дело поднимая глаза к распятию, висевшему на стене. На Терцева он не смотрел. Старуха же напротив, поджав тонкие губы, стояла у окна и сверлила капитана колючим взглядом. Епифанов обошел весь дом, осмотрел хозяйские постройки, слазил на чердак и синовал. Вернулся снова, кивнул и закинул автомат за плечо. Чисто! Лежавший в забытии Ветлугин дышал часто-часто. Терцев говорил хозяйке медленно. «Мы оставим его здесь. Помогите ему. Я командир Красной Армии. Я напишу вам записку. Мы скоро вернемся. Паня разумеет?» Паня говорит по-русски, почти не размыкая губ, проронила хозяйка с металлическим акцентом. «Только вы не вернетесь, а опять придете». «Ядвига», — резко отдернул жену старик. «Вам зачтется эта помощь?» — как можно мягче проговорил Терцев. «А мы ни у кого не одалживались», — сверкнула глазами Полька. «Она никогда бы не сказала этим двоим, да и никому из посторонних никогда не расскажет, что оба ее сына погибли в сентябре 1939 года. Один во время контрудара польской армии на Бзуре по наступающим с запада вермахта, другой при обороне Львова от наступавшей с востока Красной армии, которая перешла границу и занимала восточное воеводство», все в том же сентябре 1939-го. Только разве когда-нибудь паровой каток из империи и всевозможных нарезок государственных образований, который веками прокатывался по этим землям во все стороны, интересовали трагедии простых человеческих судеб? Ни в какие времена никакой власти не было до этого ни малейшего дела. Епифанов внимательно посмотрел на хозяйку. В глазах его читалось отчаянное нежелание обмениваться взаимными упреками, накопившимся со времен занятия ляхами московского Кремля в смутное время по сию пору. — Прощение просим. Мы ничем не хотели вас обидеть. Тихо по-польски проговорил старшина. — Пан Поляк? — с удивлением стряпнулся старик. Перехватив, ставший презрителем от такого предположения взгляд хозяйки на советскую форму, в которой он был одет, Епифанов отрицательно покачал головой. «Русский я!» Расстегнул пуговицы гимнастерки и, кивнув в сторону тяжело сипевшего на лавке Ветлугина, вытащил православный медный нательный крест на потемневшей тесенке. Держа крест в руках, попросил тихонько. «Ради Господа нашего Иисуса Христа! Помогите ему! Пожалуйста!» Ошарашенный Терцев безмолвно наблюдал разворачивающуюся перед ним сцену. Старик громко вздохнул и только пошамкал губами. На некоторое время установилась полная тишина, даже Ветлугин перестал хрипеть. Капитан машинально глянул в его сторону, вроде дышит. После долгой паузы хозяйка сделала шаг к Терцеву, спросила, заглядывая в глаза, «А где твой крест, русский?» К удивлению, окружающий капитан вытащил из нагрудного кармана маленький крестик с неровными краями, вырезанный на фронте из консервной банки, протянул его на раскрытой ладони. «Вот!» Несколько секунд все смотрели на ладонь терцу широко раскрыв глаза. Затем Епифанов, сжав зубы, Иза играл с желваками. Старик закрыл лицо руками. Хозяйка всплеснула ладонями и свела их на груди. Подошла к мужу, чуть тронула его за плечо, едва слышно проговорив. «Войцах, принеси домашнюю одежду!» Светлугина сняли все военное, переодели в домотканную рубашку и штаны. Положили под голову подушку с вышитой крестиками наволочкой, накрыли разноцветным лоскутным одеялом. С одинаковой брезгливостью хозяйка зашвырнула в горящую печь немецкие мундиры и советские промасленные галифе. Никаких записок хозяева не взяли, заверив их на пороге, что «сделают для раненого все возможное».